Глава 45. От размышлений к действиям. Был 1974 год. Я находился в заключении уже 7 лет. В мире происходили разные события. В Чили восставший народ сверг коммунистическую марионетку Альендо, а его сподручные получили по заслугам. Либералы всего мира завопили в унисон с Москвой о каком-то терроре в Чили, о каком-то фашизме и так далее. Защищая коммунистических кровопийц, эти либералы никогда не жалели их жертв по их понятиям так и быть должно. Вероятно, под голубиными перьями у всех либералов спрятано волчье обличье. Мои друзья были рады освобождению челийского народа. Было приятно, что Сахаров думал так же и что он послал поздравительную телеграмму Пиночету. Другим событием было покушение на жизнь Брежнева. Народный мститель Ильин, переодевшись милиционером, пытался пристрелить Брежнева, когда тот возвращался с аэродрома после встречи космонавтов. Однако кортеж машин разделился, и Брежнева повезли другой дорогой. Выстрелами Ильина были ранены шофёр и два мотоциклиста из кортежировавших космонавтов. Покушение видело много народа, и слух сразу распространился. Советским газетам пришлось поместить о нём сообщение. В сообщении, как и следовало ожидать от советских газет, Ильин объявлялся сумасшедшим. Недавно возникшее так называемое «диссидентское движение» шло на убыль. КГБ удалось не только разгромить его, но и заставить некоторых его членов публично покаяться. Диссиденты Якир и Красин выступили на суде с отвратительными отступническими речами. Несколько диссидентов прислали на перевоспитание в нашу спецбольницу. В наше отделение попал Шастак. Он был марксистом и не скрывал этого. С кремлевскими коммунистами он разошелся лишь в деталях, но зато разделял взгляды одной из зарубежных компартий и пользовался поддержкой ее генсека. Первым вопросом, который Шастак задал мне после нашего знакомства на прогулочном дворике, был вопрос о том, как я отношусь к такому вопиющему факту, что в Киеве до сих пор не поставлен памятник евреям, погибшим во время оккупации. На этот вопрос я ответил без энтузиазма, и дружба у нас не получилась. Однако изредка мы всё-таки перекидывались двумя-тремя словами, и Шостак сообщал мне некоторые новости со свободы, которые привозила ему жена. Шостак сам сказал мне, что ему было прописано щадящее лечение. В нашем концлагере по-прежнему через каждые 6 месяцев заседали комиссии, но нас с Муравьёвым они не выписывали. После одной из таких комиссий медсестра Наталья Сергеевна под большим секретом показала мне мою историю болезни. Там красными чернилами было вписано: "Личность не изменилась. Продолжать лечение". И стояли подписи председателя и членов комиссии. Внезапно от аппендицита умер председатель комиссии Шестакович. Первым мне сообщил об этом Игорь Иванович, а я думал, что Шестакович бессмертный, как Кощей. Заметил я в ответ: График комиссий опять нарушился. Шестакович оказался незаменимым под лицом. Другого под лица такого калибра долго было не найти. Наконец, год спустя нашли женщину. Фамилия её Блохина. Она работала профессором в Днепропетровском медицинском институте. Заключение комиссии под председательством Блохиной оказалось для меня как две капли воды похоже на заключение Шестаковича. Личность не изменилась. Продолжать лечение? Как раньше мне, теперь Муравьёву, врачи и сёстры умышленно ложно намекали на якобы состоявшуюся его выписку. Отсидевший в тюрьмах уже 15 лет, Муравьёв так мечтал о свободе, что всякий раз верил им. А потом для него наступало разочарование вплоть до очередной комиссии, когда ему вновь давали ложные обещания. Вот теперь меня наверняка выписали, говорил он мне после каждой комиссии, и я стала опасаться за его рассудок. Опасения тем паче были обоснованы, что старик проглатывал все ядохимикаты, которые прописывали ему врачи. Муравьев не мог и не хотел изощряться в разных способах прятания таблеток во рту. И я понимал его. Это занятие было не для его возраста и не для его характера. Однако эти таблетки с каждым днем все больше и больше отнимали у него память и ограничивали умственные способности. Объективно от яда химикатов у Муравьёва по минутно непроизвольно высовывался язык, тряслись руки и вздрагивало тело. В довершение всего, Муравьёв постился перед Рождеством и Пасхой. Чем он поддерживал в себе жизнь в эти дни, я не знаю. Однако, когда вопрос касался религии, я не считал себя вправе давать какие-либо советы. Во время наших бесед на прогулках Муравьёв стал строить планы на будущее. Он предлагал мне после освобождения поселиться вместе и заняться плотничьим промыслом. Задумался о выписке из овадский. Сумасшедшим он признал себя давно, а теперь начал хлопотать об опекунстве. Моя мать очень старенькая, и неизвестно ещё, разрешат ли ей взять надо мное опекунство. Поделился он со мной своими опасениями. А зачем вам опекунство? Разве вы ребёнок? недовольно спросил я, хотя, конечно, знал зачем. Данила Романович предупредил, что без опекунства меня не выпишут». «А кто такой Данила Романович?» Уже со злобой поинтересовался я, хотя тоже знал. «Лунц, Данила Романович». Злоба душила меня, и я отошел, чтобы в пух и прах не разругаться с Завадским. Я не понимал, как только у человека язык поворачивался с таким уважением отзываться о самом примитивном советском палаче. «Палача», КГБшного полковника в маске профессора звать по имени-отчеству. По кличке его, как обыкновенного уголовника, больше он не заслуживает. Позднее Шестак, попав на Запад, написал книгу, а в книге он тоже лестно отозвался о Лунце. Я расцениваю это как плевок на могилу тех политзаключённых, которые умерли в спецбольницах от пыток, прописанных Лунцем. Я понимаю Шестака, Этим он отблагодарил Лунца за то, что тот прописал ему щадящее лечение, то есть лечение без уколов и особо вредных таблеток. Если для Муравьёва бессрочное заключение грозило рассудку, то у меня оно вызывало ненависть к коммунистам, которую я едва мог сдерживать. Эта ненависть заставляла усиленно работать мой мозг. Теперь я всё чаще и чаще возвращался к давно уже возникшей мысли: о том, что раз уж суждено при коммунизме погибнуть миллионам человек, то во всяком случае они не должны гибнуть бесполезно. Если бы каждые 4 человека из 60 миллионов расстрелянных, замученных или умерших от голода и непосильного каторжного труда людей предпочли бы самоубийство своей медленной смерти, а перед самоубийством убийство хотя бы одного коммуниста, то к сегодняшнему дню ни одного живого коммуниста в России не осталось бы. Продолжая дальше свои размышления, я пришёл к выводу, что не обязательно коммунистов должны уничтожать те люди, которые сами обречены на смерть, и не обязательно, чтобы за уничтожение каждого коммуниста 4 антикоммуниста отдавали свои жизни. Может быть, наоборот, и даже ещё лучшая пропорция. Для этого нужно мощное ультрасовременное оружие, и этого ещё мало. Коммунисты не ходят толпами, они растворены среди некоммунистов и даже среди антикоммунистов. Поэтому оружие должно быть не только мощным, но и избирательным. Я мысленно назвал такое оружие идентифицированным оружием, а людей, которые будут это оружие использовать, народными мстителями. Идентифицированное оружие необходимо не только для освобождения моей родины от коммунистического ига, Оно также необходимо для обезвреживания притаившихся и ушедших в подполье коммунистов после перехода власти в руки народа. А свой переход в подполье коммунисты готовят ещё в мирное время. Это видно хотя бы на примере нашей психбольницы. Всем палачам спецбольницы были заготовлены фальшивые документы и для них выдуманы безобидные легенды, касающиеся биографии и места работы на случай войны и оккупации. Об этом в разное время мне сообщили разные люди. После нахождения решений главным проблемам, думать о которых я обязал себя еще в 67-м году, исчезло какое-либо оправдание моему дальнейшему пребыванию в тюрьме. Если раньше я мысленно говорил себе, «Юра, тебе еще рано мечтать о свободе. Ты еще не решил поставленных перед тобой проблем», то теперь я говорил себе иное. Размышления кончились, пришло время действовать. Я понимал, что только побег на запад и опубликование книги могли способствовать распространению моих идей. Для этого надо было сперва выйти из спецбольницы, но никакой выписки не было видно. Может быть, мне назначена пожизненная тюрьма? задавал я себе вопрос и сам себе отвечал. Тогда надо что-то предпринять, чтобы не зря погибала моя жизнь. Надо на собственном примере показать свою теорию. И помимо своей воли, каким-то вторым умом я стал планировать разные виды деятельности в духе принятых мною решений. Один из видов такой деятельности уничтожение начальника спецбольницы подполковника Прусса, приходил ко мне в голову уже давно. Как-то против своей воли, иบ ещё не было у меня внутреннего приказа на это, я вновь и вновь возвращался к этому вопросу и вдруг обнаружил, что располагаю оружием. для уничтожения коммуниста. Это оружие консервный нож, который выдавала мне дежурная сестра два раза в день для открывания консервных банок больным. Я тщательно осмотрел нож и убедился в том, что он был достаточно прочным и острым. Однако его лезвие имело недостаточную длину для поражения сердца. Тогда я наметил бить в голову. Надо было ещё убедиться в том, что консервным ножом действительно можно нанести смертельную рану в голову. спросить у кого-либо было опасно, и я специально наводил санитаров на разговоры о драках, в надежде, что разговор зайдёт об ударах по голове разными предметами. Потом я наметил запасных кандидатов на тот свет, если что-либо помешает мне расправиться с Прусом. Запасными кандидатами стали Каткова и Бачковская. Если бы Бачковская знала, как я мысленно примерял нож к её виску или к темени, когда она проходила мимо меня в коридоре, Мне надо было также решить вопрос самоубийства после уничтожения коммуниста. Чем, как и где я его совершу? Самое лучшее это яд, думал я. Но где достать быстродействующий яд? Мое осторожное зондирование в этом направлении во время бесед с Игорем Ивановичем пока что ни к чему не привели. Приближалось Рождество Христово, и я увидел в этом более быстрый шанс проявить свою несломленность перед лицом ненавистных палачей. Мне пришла мысль устроить праздник для больных в день Рождества Христова. Этот праздник вдохновит политзаключённых и придаст им новые силы, думал я. И этот праздник покажет палачам, что мы не сломлены. И я занялся подготовкой к празднованию Рождества.